Глава тридцать Я не мог поверить в то, что услышал. Упрямо не желал с этим соглашаться. Сидел, обняв колени, чувствуя, как отступает ночь за окном. Нет, это полный идиотизм. Не может такого быть. Ну ладно, брат, а то ведь мать приносит дочь в жертву, подкладывая ее под чужого человека. Это представить невозможно. «Чепуха! Абсурд!» Издалека послышался треск мотоциклетного двигателя. Он остановился где-то рядом. Но это не Митарай. У его зверя звук другой. Кто-то подъехал на чем-то менее габаритном. Внизу открылась дверь подъезда, раздался скрип досок. Похоже, кто-то поднимался по лестнице. Я закрыл глаза и вдруг услышал стук. Скорее, грохот. Звук был раз в десять громче, чем я ожидал. Стучали мне в дверь, и тут же грубый голос, от которого, казалось, задрожал весь дом, по казенному гаркнул «Вам телеграмма!» «Река в тяжелом состоянии! Срочно приезжай в больницу благотворительного общества Мукадзима». В полной растерянности я смотрел на телеграмму и почему-то никак не мог сосредоточиться. Прошло какое-то время, прежде чем я сообразил, чего от меня требуют эти полторы строчки. Следующая мысль, пришедшая в голову, была о том, не является ли эта телеграмма, как ни печально, третьей ловушкой Сюдзи Масико. До последнего времени я постоянно находился в состоянии крайнего возбуждения, а сейчас чувствовал себя как выжатый лимон. У меня не возникло горячего желания немедленно вскочить и бежать из квартиры, в голове была лишь одна мысль: Как печально, что меня угораздило родиться в этом мире и переживать здесь все это. Я выгреб из выдвижного ящика все деньги. Там были и те самые триста тысяч. Начинало светать. Выбежав из дома и оказавшись на Цунасима Кайда, я остановил такси. — Больница Мукадзима. Гоните быстрее, — бросил я водителю. — Это далеко. Ловите другого. Недовольно ответил тот, явно не собираясь трогаться с места. «Человек умирает. Нечего брюзжать. Быстро вперед!» Проговорил я неприказным, а скорее спокойным тоном. Машина сорвалась с места. За окном пролетали предрассветные улицы Мотосумиоси. В первый раз я так разговаривал с незнакомым человеком. Возникло ощущение, что для меня закончился какой-то этап жизни что я безвозвратно лишился чего-то. Не той ли части себя, которая называется чистотой и целомудренностью? Мы ехали очень долго. Водитель несколько раз останавливался, чтобы спросить дорогу. Наконец машина подкатила к главному входу большого здания, в котором размещалась больница Мукадзима. Я вспомнил, что звонил сюда. Бросив на переднее сиденье то ли две, то ли три десятки, я, не оглядываясь, взбежал по ступенькам в вестибюль. На улице уже рассвело, но в помещении стоял наводящий тоску полумрак, который создавали преграждавшие путь свету шторы на окнах, и только стойку регистратуры освещала одинокая лампа, напоминавшая минувшей ночи. «Река и сикава!» — начал я. «Палата 407». «Наверное, я никогда не забуду эти цифры». Повторяя нужный мне номер, я пустился бегом по неприветливому больничному коридору к лифту. Я постучал и, не дожидаясь ответа, отворил дверь палаты. Рёка лежала одна на белой кровати. Я даже не заметил, что вокруг стоят несколько человеческих фигур. Лицо Рёка было неестественно бледным. В зафиксированной руке у запястья я увидел катетер, к которому была подсоединена капельница испаривший в воздухе маленькой стеклянной емкости через резиновую трубку ей в вену капля за каплей поступал в физраствор я смотрел на река как на возлюбленную с которой не виделся несколько лет обоняние раздражал специфический запах больницы ассоциирующийся у меня с отчаянием и смертью я опустился у кровати на колени на холодный линолеум быстро обхватил обеими руками свободную руку река сжал ее тонкие пальцы они были так же холодны как пол под моими коленями ты пришел губы река чуть шевельнулись голос ее был еле слышен все мышцы моего тела свело будто от удара током я не представлял что все может быть так плохо я не сводил глаз с обескровленного лица река «Не верю, не верю, не могу поверить!» Я думала, с самого начала не получится. По ее белой, как бумага кожи, потекли слезы. «Не верю, неужели это моя река, не верю!» «Прости меня, прости, прости!» Повторяла она раз за разом. — Ладно тебе, — сказал я, делая вид, что того и гляди, рассержусь на нее. — Не думай ты об этом. Только не умирай, хорошо? — Я не смогу без тебя. — Правда, не смогу. — Прошу тебя, прошу, прошу! Как же я устал! Ну почему именно в такой момент на меня обрушилась эта трагедия? Насколько было бы лучше, если б дух мой был крепок в такие минуты? Я, как ребенок, продолжал твердить одно и то же. «Прошу тебя, прошу, прошу!» В голове было абсолютно пусто. Я не мог вспомнить больше ни одного слова. «Как же так?» Я сильно тряхнул руку Рёка. Одеяло немного съехало, и я увидел, что лежало у нее под боком. Это была та самая жужжалка с птенчиком, которую я когда-то купил ей в когаме. Неведомо откуда вдруг возник человек в белом халате и отстраненным обыденным голосом произнес «Она умерла». Меня охватило смятение. Ощущение невозможности происходящего все усиливалось. Почему я оказался втянут в такие события? Найдется ли на земле человек, которого одолевала бы такая же неизбывная тоска, как меня?» Есть ли такой, кто испытал жуткий момент, когда рука самого дорогого на свете человека постепенно теряет оставшуюся малую талику тепла, холодеет в твоей руке? Прости, — последнее слово сорвавшееся с губ рёка, до того, как они застыли. Навек. Не выпуская руки река, я огляделся по сторонам в надежде опереться на кого-то. Найти человека, который помог бы, поддержал но помощи не дождался. Стоя у кровати на коленях, я отвердил свое глупое заклинание. Повторял, пока не охрип. Никто не плакал. Я понял, что прошло много времени. Его заняла безмолвная смерть, видимо, не имеющая никаких рамок и пределов. И еще я заклинал выпавшую на мою долю непостижимую судьбу. Я положил руку река на одеяло, пожал ее. Пройдет много, очень много времени. И душа моя, застывая, постепенно раскроет свою сущность, имя которой безумие. Что это? Кошмарный сон? Чья-то трагическая инсценировка? Вот в чем вопрос, думал я до сих пор я был маленьким зверьком раз за разом попадавшимся в поставленные на него ловушки больше на эту удочку я не попадусь не дождетесь ва я медленно обернулся на этот бесформенный звук и увидел перед собой странное создание передо мной стоял уродец с деформированной головой тот самый ребенок причина всей трагедии Голова его тряслась без остановки из-за каких-то непонятных мне эмоций. Я б понятия не имел, что он стоит у меня за спиной. И вот ведь какая штука. Меня спас этот ребенок. Потом я много раз думал об этом. Если б он не оказался рядом за спиной, я точно сошел бы с ума». Я обернулся на скрип двери и увидел спину выходившего в коридор парня, судя по всему, Сюдзи Масико. Дверь за ним медленно затворилась. Я повернул голову обратно. Уродливый мальчишка цеплялся за руки женщины средних лет, той самой, с которой я когда-то встретился в Нисиогу в Сакурахаус. В ее глазах не было слез. Одна сухая пустота. Мужчины в белом халате не было видно, медсестер тоже. Шторы в палате были подняты, лучи мягкого утреннего света падали с затянутого облаками неба на белое лицо и шею, лежавшей на кровати Рёка. Откуда-то доносилось щебетание птицы слабое стрекотание цикат. Я поднялся с колен. Мать и братья Рёка, оставшиеся за моей спиной, больше не вызывали у меня ни ненависти, ничего. Вообще никаких эмоций. Бездонная бесконечная усталость вытеснила острые и глубокие чувства. Злость, скорбь, печаль. Я еще раз взглянул в лицо Река и обратился к ней в уме, не подавая голоса. «Я должен идти». «Я ухожу, Река. Взгляни на меня еще разок». Река была, что называется, все при ней, а теперь щеки ее ввалились, вся она как-то осунулась. Пугающая красота восковой куклы завладела ее лицом. Я любил ее, готов был отдать за нее жизнь, гордился ею. Я медленно подошел к двери и открыл ее. Ноги онемели. Я их почти не чувствовал. Еще раз оглянулся. Теперь лицо Рёка выглядело спокойным, избавленным от страданий. Она будто спала. Я как во сне взялся за дверную ручку и тихо закрыл за собой дверь, разделившую нас навсегда. В коридоре мне встретился человек в белом халате, тот самый врач. Я решил спросить, какова причина смерти Рёка. «Нож повредил кишечник», — сказал врач. Я смотрел на его изрядно отросшую щетину, шевелящиеся губы. Мы сразу сделали операцию, удалили проникшее в брюшную полость содержимое кишечника, зашили его, но, как и предполагалось, оказались повреждены кровеносные сосуды на спине. Здесь операционное вмешательство ничего не дало бы. Случилось то, чего мы боялись — внутреннее кровоизлияние, породившее перитонит. «Да-да», — поддакнул я. Голос мой раздавался, словно за много километров от больничного коридора. «Мы рассмотрели возможность повторной операции, но пациентка была так слаба. Знаете, есть классификация физического состояния. Она находилась на четвертой стадии. Она не перенесла бы операции». Низко опустив голову, я попрощался с врачом. Миновав, коридор добрался до лифта. Прошел еще по одному коридору к выходу. Спустился по отлогому дугообразному пандусу. Присел на бордюр цветочной клумбы и увидел парня, дымившего сигаретой. Лицо его в профиль было мне знакомо. Человек, которого я принимал за себя. Сюдзи Масико. Я сделал несколько шагов. Он заметил меня и быстро сунул руку в карман. Я равнодушно посмотрел на него, и парень протянул мне белый конверт. Зачем? Этот вопрос прозвучал у меня в голове, но произнес ли я эти слова вслух, вспомнить не могу. Мне ничего от тебя не надо, — все-таки выдавил я, чувствуя, как во мне потихоньку оживает гнев. Проходя мимо него, совсем близко, я опустил руку в карман и, нащупав лежавшую там пачку денег, Те самые триста тысяч. Швырнул ее в лицо Масико. Она ударила его в висок, и десятитысячные купюры взлетели в воздух, раздуваемые легким ветерком. Масико не шелохнулся. Потом почему-то криво усмехнулся и слегка пожал плечами. Я зашагал по тротуару к станции. В ранний час прохожих почти не было. И тут я увидел знакомую личность. Навстречу, покачивая толстым животом, шел Ганьятира и Хара. Я опустил глаза. Узнал он меня? Похоже, нет. Нервно-торопливым шагом Ихара прошел мимо. Наше первое свидание на дамбе состоялось глубокой ночью. Он и лица моего, как следует, не разглядел.